Ну, приехали мы в Париж. И не в гостинице стали, а в отеле. Три покоя ванны, несметных денег стоит. Тут уж она и закружилась. И газетчики, и дилектора, и... И приходит к нам человек, и шустрый такой, а глаза хитрые, как у вора. Говорила она ему, а он все кланялся. Я еще и сказала, неприятный какой, на жулика похож. А эта барыня сыщик был. В Америке уж узнала. Из воровской конторы про Васеньку дознавался. Все она и знала. Это кто-нибудь уж научил, звезда, может, какая. Они тоже звезды-то, ух, какие прожженные. Потом она и проговорилась мне. В Америку давно уехал Васенька наш. На инженера электрического учиться. Вот ей в Париж-то и не особо хотелось. Такую она неприятность получила. А вот да скажу, уж она все от сыщика узнала, из банка ушел, деньги какие-то папашенькины разыскал, машины они покупали в Англии для углю. Он и уехал доучиваться. Как-то и говорит мне смеется. Собаку во сне не видела? Друг придет, упомнила мою примету. Гард наш завтра приезжает. Рада? Говорю, хорошему человеку всегда рада. Ну, приехал, стал навещать. Последний он денький догуливал в далекую ему службу ехать. Все в театры с ней ездил, прогуливал ее. Только приехал директор, американский к нам знакомый, Гартов. Бумагу и подписали в Америку сыматься на другой год. И вот что еще случилось. Масленица была. Катечка гостей назвала в отель, а мне из нашего ресторана блинков принесли с икоркой. Поела блинков... Чайку с апельсинчиком напилась, прилегла. Катечка и входит с гартом, вся воздушная, в жемчугах. А ей из ювелирного магазина несметной цены жемчуг принесли. Американский богач купил из уважения. На мигалках ее видал. В три петли жемчуг. И карточка приколана. «Прошу в гости в Америку ко мне». «Самый идол и был, говорил-то я вам». Вон, когда еще ее углядел в Париже. Да вот, дойдет дело. А я в комнатке прилегла. Мне в зеркало и видать. Сели они в салончики. Электрический камин калился, Прилегла Катечка на качалке. Гард ей под ножки скамеечку подсунул, а сам не садится. А ей холодно, будто накидочкой меховой закуталась. Он и стал урковать. А она пальчиками закрылась. Я и поняла, к серьезному уж пошло. Поурковал ей, стоит, дожидается, какое ему решение. Она вынула из сумочки зеркальце, бровки направила, поулыбалась, так и просияла ему, он даже назад подался. Протянула ему ручку, будто к иконке приложился, и опять они вниз пошли пировать. Воротилась скоростью, что-то ей не здоровилось. Апельсинового морсу выпила и говорит. Гард опять предложение мне сделал. Только не приставай, голова у меня болит. Не стала ей докучать. Что ж, думаю, двадцать пятый годок пошел. Самая пора замуж, Перестарка кому нужна. Да только... Подумала он хоть и складный такой мужчина. А годков уж под пятьдесят. Что там не говори, уж с надсадом. Легла она, кашлять стала, знобит ее, велела... Электрический круг засветить, ножки погреть. Рана встала, кофе у пустого выпила. Я ей «Куда ты? Куда?» Все она покашливала. Ни слова не сказала, укатила. К обеду воротилась прямо в постель. И чем-то вижу расстроена. Щечки горят, жар сильный. Велела за доктором послать. Профессора нашего знаменитого старичка. Приехал, а у ней сорок градусов. Горчишники велел а он простой ласковый все ей так вот с не моя напрыгали себе простудку а болеть нечем тельца то совсем и нету а она голодом себя морила нельзя им располнять звездам а то и жалованье убавят на волоске от смерти была воспаление оборвал знаменитый то а наследство у ней плохое все графы ихние от чехотки помирали консили мы были выходили на третью ночь «Слышу». Бредить начала. «Святоша, монашка горбатая, змея злая, ложь все, где письмо?» В Америке уж она мне покаялась, у католички была. Та ее приняла, нельзя лучше. А про письмо сказала. «Нет письма, брату отослала». «Ничего от нее не добилась Катечка. Живой камень, самая изуитка змея». Понятно, не надо было ездить, это ее болезнь погнала, не сообразилась. Стала поправляться, велели ей на тепло ехать, мы и поехали в Ницы. Недель не прожили, гард приехал, а уж его генералом сделали и графом король наградил. И велел ему король к этим людоедам ехать в Эндию, страх наводить. Что храбрый он такой, высокое ему место вышло, вот он к нам и пристал пристал и пристал, поедемте и поедемте со мной, я вам самые страшные покажу, чего никто не видел, и слонов покажу, и обезьянов покажу. А это у нас заманивал, Катечку приучить к себе, стал уговаривать, да вам поправиться нужно, а тут зима, а там всякие цветы теперь и теплынь, всякие чудеса увидите».